Келли Линк, колдуны Перфила. «Без муженька осталась, дорогуша», посочувствовала тетушке лучка-женщина, торгующая на рынке корзинками из травы пиявки и соленой свеклой. Тетя кивнула. Она все еще держала на протянутой ладони сережки, рассчитывая, что кто-то их купит. Поезд на квал отходит следующим утром, а цены на билеты выросли просто немыслимо. Её дочь Халса, двоюродная сестра Лучка, надула губы. Ей нравились эти серёжки. Близнецы держались за руки и глазели по сторонам. Лучку казалось, что даже свёкла красивее, чем сельги, раньше принадлежавшие его матери. Свёкла выглядела бархатистой и загадочной сквозь баночное стекло. Этакие засоленные звёзды. Лучок ничего не ел целый день. Желудок слипся, зато в голове теснились мысли об окружающих людях. О халсе, которая пожирала глазами серёжки, о торговке, которая от чистой души сочувствовала, о тёте, которая уныло суетилась. За соседним прилавком стоял мужчина. У него болела жена, кашляла кровью. Мимо прошагала девушка с мыслями о женихе, ушедшем на войну. «Он уже не вернётся». Лучок снова заинтересовался свёклой. «И саравы детей на шее?» — спрашивала торговка. «Да, тяжёлые пришли времена. Откуда путь держите?» «Из Лебета, а до того жили в Ларче», — ответила тётушка. «Теперь пытаемся добраться до Квала. Мой муж оттуда родом. Всё, что у меня осталось, — это серьги и подсвечник». «Никто не купит, покачала головой женщина. Во всяком случае, настоящую цену не возьмёшь. На рынке полно беженцев, и все распродают скарб». «Что же мне делать?» Тётя не рассчитывала на ответ, но торговка вдруг произнесла. «Сегодня на рынке появился один человек. Он покупает детей для колдунов перфила, платит хорошие деньги. Да и с ребятней там, говорят, обращаются неплохо». «Все колдуны — люди загадочные». Но колдуны Перфила — самые загадочные из всех. Они строят высокие башни на болотах и живут там отшельниками, каждый на верхушке своей башни. Они очень редко спускаются, и никто не знает, для чего может пригодиться их колдовство. Призрачные огни, шары ядовито-зелёного пламени ночами скачут по болотам, охотясь неизвестно зачем. Порой башни рушатся, и тогда над развалинами вздымаются болотные лилии и тростник, будто руки мертвецов, пока болотная жижа не заглотит обломки без остатка. Всем известно, что в трясине покоятся кости колдунов, а обитающие здесь рыбы и птицы — существа весьма странные. Они пропитаны колдовством. Иногда ребята подбивают друг друга пойти на болото и поудить рыбу. Случается что пойманная в мутных тёмных глубинах рыбина называет удельщика по имени и просит пощадить её. Если не согласишься, то, хватая ртом в воздух, рыба предскажет, где и когда ты умрёшь. Коль зажарить и съесть такой улов, тебе приснятся колдовские сны. Но если отпустить добычу на свободу, она откроет тебе великую тайну. Вот что люди говорят о колдунах Перфила. Всем известно, что колдуны Перфила общаются с демонами и не терпят солнечного света, что носы у них розовые, как у крысы, и шевелятся, и чародеи эти никогда не моются. Всем известно, что колдунам Перфила сотни и сотни лет. Они сидят и удят из окон своих башен, рыбу съедают сырой, а кости бросают вниз, туда же опрастывают и ночные горшки. Привычки у колдунов Перфила отвратительные, и никаких хороших манер. Всем известно, когда колдунам Перфила надоедает есть рыбу, они принимаются за детей. Все это Халса рассказала своим братьям и Лучку, пока тетушка договаривалась с помощником колдунов, который пришел на рынок. Помощника колдунов звали Толсет. У него на поясе висел меч. На смуглой коже лица и рук выделялись бело-розовые пятна. Лучок никогда еще не видел таких двухцветных людей. Толсет угостил Лучка и его кузенов с ластями. «Кто-нибудь из них умеет петь?» — спросил он у тетушки. Та ответила, что наверняка умеют. У близнецов Мика и Бонти голоса сильные, чистая сопрано. А когда пела Халса, весь рынок замолкал и слушал. Голос Халсы напоминал солнечный свет и медовую воду. Лучок любил петь, только никто не любил его слушать. Когда настала его очередь, и он раскрыл рот, то вспомнил маму, и глаза наполнились слезами. Он не знал слов песни, которая вырвалась у него. Он даже не знал, на каком языке поет. Халса закатила глаза и показала ему язык. Но Лучок продолжал петь. «Довольно», — бросил Толсет. «Ты квакаешь, как жаба, парень». Он ткнул пальцем в лучка. «Можешь теперь помолчать?» «Он вообще-то тихий», — вмешалась тётушка. «Родители умерли. Ест совсем чуть-чуть, но довольно крепкий. Мы шли из Ларча. Он не боится колдунов? Прошу прощения, у вашей милости. В Ларче никаких колдунов не было, но зато его мать умела разыскивать потерянные вещи». Она умела заклинать коров, чтобы всегда возвращались домой. «Сколько ему годков?» — спросил Толсет. «Одиннадцать». «Щупловат для его возраста», — проворчал Толсет, поглядывая на Лучка. «Пойдёшь со мной, мальчик?» Тётя толкнула Лучка в плечо. Он кивнул. «Уж прости», — сказала тётушка. «Я обещала твоей маме, что позабочусь о тебе. Большего всё равно сделать не могу». Лучок не ответил. Он знал, что тётя с радостью продала бы колдунам халсу и еще считала бы, что дочке крупно повезло. Но когда Толсет выбрал его, а не кузину, тетя испытала облегчение. Лучок прочитал это в ее мыслях. Помощник колдунов заплатил две дюжины медных рыбок. Немного больше, чем обошлись похороны родителей Лучка, но меньше, чем отец два года назад заплатил за их лучшую дойную корову. Знать всему цену очень полезно. Корова уже умерла, да и отец Лучка тоже. «Веди себя хорошо», — сказала тётушка. «Вот, возьми». Она протянула Лучку одну из серёжек, которая осталась от его мамы. Украшение в виде змеи, изогнувшейся и схватившей зубами собственный хвост. Лучок часто гадал, не дивится ли змея своей долей, провести века сама у себя во рту. а может Она вечно злится, как халса. Кузина недовольно поджала губы. Обнимая Лучка на прощание, прошипела ему в ухо. «Гадёныш, отдай её мне!» Она уже забрала ладошку, которую вырезал из дерева отец Лучка, и нож с костяной рукояткой. Мальчик попытался вырваться, но она вцепилась на смерть будто не хотела отпускать. «Они тебя сожрут!» Колдун засунет в духовку и зажарит, как молочного поросенка. «Отдай мне серёжку. Молочным поросятам серёжки не нужны». Лучок с трудом вывернулся. Помощник колдунов смотрел на них. Слышал ли он слова «халсы»? Конечно, всякий, кто хотел бы сожрать ребёнка, выбрал бы её. Она и постарше, и поупитаннее. Но, с другой стороны, приглядевшись к халсе, всякий поймёт, что на вкус она прогорклая и мерзкая. Ее единственное достоинство — умение петь. Даже Лучок любил слушать Халсу, когда она пела. Микки Бонти застенчиво поцеловали Лучка в щеку. Он знал, им ужасно жаль, что Толсет не купил Халсу вместо него. А ведь уедет Лучок, и девчонка примется донимать близнецов, задирать их и дразнить. Помощник колдунов забрался на лошадь, наклонился, протягивая Лучку ребую руку. «Давай же, парень!» С его помощью мальчик оказался на тёплой, широкой и мягкой конской спине. Никаких сёдел и уздичек. Только что-то наподобие тряпичной подпруги, к которой с каждой стороны прицеплена по корзине с покупками. Толсет сжал бака лошади коленями, а Лучок схватился за его пояс. «Где ты слышал песню, которую пел?» — спросил Пятнистый. «Не знаю», — честно ответил Лучок. Оказалось, Эту песню пела мама Толсета, когда тот был ещё малышом, но ни Лучок, ни Толсет не знали правильного перевода. Так, вскользь что-то о лодке на озере и о девочке, которая съела луну. На рыночной площади толпились торговцы. Лучок в какой-то миг почувствовал себя сказочным принцем, который может купить что душе угодно. Глянув с лошади на прилавок, где лежали корки яблок и картошки и горячие пирожки с пареем, Он почувствовал, как рот наполнился слюной. Дальше торговали ладаном, сидела гадалка. У вокзала вытянулась очередь за билетами на квал. Утром тётушка с близнецами и халсой сядут в поезд. Путешествие обещает быть опасным. Между квалом и здешними местами хватает враждующих армий. Обернувшись к тёте, мальчик тут же пожалел о своём порыве. Вот сейчас она решит, что он расплачется и запросится назад. И все же он сказал, что и собирался. Не надо ехать в квал. Но он знал, что тетя все равно сделает по-своему. Никто и никогда не слушал советов Лучка. Лошадь тряхнула головой. Помощник колдунов цыкнул на нее, а потом развернулся. Он выглядел неуверенным. Лучок снова посмотрел на тетушку. За минувшие два года он ни разу не видел ее улыбку. Она сейчас стояла нахмурившись, хотя и сумела выполнить обещание, данное матери Лучка, и при этом заработать 24 медные рыбки, сумму немаленькую. А вот мама Лучка улыбалась часто, несмотря на плохие зубы. «Они тебя съедят!» — закричала Халса. «Или в болоте утопят, порежут на кусочки и насадят на крючок вместо доживки Она топнула ногой. «Халса!» Возмутилась ее мать. «Вообще-то, если подумать, — произнес Толсет, — лучше я возьму девочку, продадите ее вместо мальчика». «Что?» — охнула Халса. «Что?» — удивилась тетушка Лучка. «Нет!» — воскликнул мальчик. Но Толсет вновь вытащил кошелек. Похоже, Халса стоило подороже, чем худосочный мальчишка с плохим голосом а тетушка Лучка крайне нуждалась в деньгах. Вот так Халса оказалась на крупе лошади позади Толсета, а мальчик остался стоять, глядя вслед уезжающей злобной кузине. В голове Лучка зазвучал голос. «Не переживай, парень, все будет в порядке, все получится как надо». Похоже, это слегка удивленно и печально говорил Толсет. «Немало ходит по свету легенд о колдунах Перфила». Есть и рассказ о чародеи, который влюбился в церковный колокол. Вначале пытался купить его за золото, а когда церковь наотрез отказалась, похитил при помощи магии. Но, возвращаясь, он слишком низко пролетал над болотами. Дьявол дотянулся и схватил его за пятку. Колдун уронил колокол в трясину, где тот и сгинул навеки. Из-за грязи и мха голос у колокола пропал, и хотя чародей не прекращал поиски, звал его по имени, тот не отвечал. Колдун исхудал и умер от горя. А рыбаки утверждают, что призрак волшебника все еще летает над болотом, ведь он не может без утраченного колокола. Всем известно, упрямство колдунов добром никогда не кончается. Ни один из них не использовал магию на благо людям, а если кто и пытался, то выходило только хуже. «Колдун ни за что не остановит войну и не починит забор. Лучше всего бы им и дальше сидеть на своих болотах, а мирскими делами займутся землепашцы и воины, торговцы и короли». «Ладно», — сказала тетушка Лучка. Она смирилась с неизбежностью, когда Толсет и Халса скрылись из глаз. «Идемте, что ли?» Они прошли через рынок, где тетушка купила каждому сладкий пирожок с рисом. Лучок жевал и размышлял, что же он сделал не так, если помощник колдуна предпочел забрать халсу. Его сознание словно раздвоилось. Один лучок брел по рыночной площади, а второй ехал на лошади с толсетом и халсой. Один оставался на месте, а второй удалялся. От этого ужасно кружилась голова. Тот лучок, что был на рынке, споткнулся с набитым ртом, но тетушка успела подхватить его под локоть. «Мы не едим детей», — рассказывал Толсет. «На болотах хватает рыбы и птиц». «Я знаю», — кивнула Халса, выглядевшая сердитой. «А еще колдуны живут в домах с лестниц, в башнях. Думают, поэтому они лучше других, выше остального мира». От кого-то и слышала о колдунах Перфила. «От рыночной торговки и от других людей». Кое-кто боится колдунов, а кое-кто думает, что никаких колдунов нет вовсе. Говорят, это просто страшилка для малышей. На болотах полно беглых рабов и дезертиров. Никто не понимает, с чего бы это колдунам уходить в неудобья, где земля мягче брынзы, и строить там башни. А почему колдуны живут на болотах? Потому что на болотах полно магии. А зачем они строят высокие башни? Допытывалась Халса. «Колдуны любопытны?» — ответил Толсет. «Им интересно видеть далеко. Им хочется быть ближе к звёздам. Им не по нраву, когда люди теребят их и пристают с вопросами. А зачем колдуны покупают детей?» «Чтобы те бегали вверх-вниз по лестницам. Дети таскают воду для ванны, передают весточки, приносят завтраки и ужины, полдники и обеды. Волшебники им всегда голодные. И я тоже» заявила Халса. «Сейчас», — кивнул Толсот и дал ей яблоко. «Ты видишь мысли других людей? Ты можешь предугадывать будущее?» «Да, иногда», — девочка жевала пожухлый, но сладкий плод. «У твоего кузена такой же дар». «У Лучка презрительно протянула Халса. Мальчик понял по голосу, что она никогда не считала эту способность полезной. Неудивительно, что и своё умение тоже скрывала. «Можешь заглянуть в мою голову прямо сейчас?» — спросил Толсет. Халса посмотрела на него, и Лучок тоже. Он не обнаружил ни любопытства, ни страха. Совсем ничего. Даже Толсета, помощника колдунов, не было. Только неприветливая вода и парящие над ней белые птицы. «Красиво», — сказал Лучок. «Что?» — испугалась его тётя. «Лучок, присядь-ка, дитя!» «Некоторые люди считают, что красиво», ответил ему Толсет. А Халса ничего не сказала, только нахмурилась. Толсет и Халса пересекли город и миновали ворота, выбравшись на дорогу, которая вела обратно к Лэбиту и дальше на восток. Здесь в обе стороны днем и ночью плотным потоком шли беженцы, по большей части напуганные женщины и дети. Ходили слухи, что позади них движутся войска. Рассказывали, будто король в припадке безумия убил младшего сына. Лучок видел шахматную доску. Светловолосый мальчик, его ровесник, сделал ход чёрным ферзём, а потом фигуры посыпались на пол. Что-то говорила женщина. Мальчик наклонился, чтобы собрать шахматы. Король хохотал. Он поднял меч, из клинка потекла кровь. Лучок никогда раньше не видел королей, хотя часто видел людей с мечами, людей с кровью на мечах. Толстый халсо свернули с дороги и поехали вдоль реки, которая больше походила на цепочку широких неглубоких прудов. На противоположном берегу виднелись малохоженные тропки, теряющиеся в подлеске и зарослях спелой малины. В воздухе ощущалась настороженность, подозрительность и... Напряжённое ожидание чего-то живого, наполовину спящего, а наполовину бодрствующего. Какой-то неуловимый гул, будто всё вокруг напитывалось магией. «Ягоды! Ягоды! Спелые и сладкие!» — вновь и вновь выкрикивала юная торговка. Лучку хотелось, чтобы она умолкла. Тётушка заплатила за хлеб и твёрдый солоноватый сыр, сунула покупки в руки мальчику. «Поначалу всем бывает не по себе», — пояснял Толсет. «Болото Перфила так насыщены магией, что выпивают ее из всех. Только колдуны Перфила могут применять здесь волшебство, но есть исключение. «Я не хочу связываться ни с каким волшебством», — чопорно заявила Халса. Снова Лучок попытался заглянуть в разум Толсета, но увидел там лишь болото. Белые цветы с мясистыми лепестками — будто покрытыми воском, и плакучие деревья, мокающие ветви в воду, будто удочки. «Я чувствую, что ты смотришь», — рассмеялся помощник колдунов, «не заглядывай слишком глубоко, а то не удержишься и провалишься». «Я не смотрю», — возразила Халса. Но лучок знал, что она смотрит. «Слышал это, как щелчок ключа в замочной скважине». Болота пахли солью и сытостью, точно миска похлёбки. Лошадь толсота трусила, не торопясь, чавкая копытами в грязи. Отпечатки тут же заполнялись водой. Жирные и блестящие, будто самоцветы, мухи, трепеща крылышками, облепляли тростники, а в прозрачной луже лучок разглядел змею, свернувшуюся зелёной лентой среди мягких, как облако волос, водорослей. «Подожди здесь и присмотри за Бонди и Миком». — сказала тетушка. — А я схожу на вокзал. — Лучок, ты в порядке? Мальчик задумчиво кивнул. Толстый халса проникали все глубже в болото, все дальше от дороги, от перфильского рынка, от лучка. Совсем не так они добирались к перфилу, в спешке, среди пыли, по сухой дороге и на своих двоих. Всякий раз, когда лучок или кто-то из близнецов спотыкался или попросту отставал, Халса кружила около, будто заправская овчарка, щипала, пинала и подгоняла. Трудно было даже предположить, что жестокая, жадная и вечно недовольная Халса умеет читать чужие мысли. Хотя, как вспоминалось, она всякий раз узнавала, если Микки Бонти находили что-то съедобное. Легко отыскивала кусок земли помягче перед сном, вовремя сворачивала с дороги перед появлением солдата Халса думала о матери и братьях. Она видела лицо отца, которого военные расстреляли за амбаром. Серьги в виде змей, взорванный диверсантом поезд на квал. Она знала, что должна была ехать в этом поезде. Она злилась на Толсета за то, что увез ее, а не Лучка, за то, что помощник колдунов не выбрал его. Ожидая тетушку на рыночной площади, Лучок время от времени видел заостренные крыши, венчавшие башни колдунов. Они устремлялись в небо, будто ждали его рядом с перфильским рынком, а потом вдруг отступали и увлекали его за собой, кто лся, то и хался. Эх тропа расходилась с неспешным потоком черной, как дёгать воды, и сворачивала в кустарник, усеянный и ярко-жёлтыми ягодами, то возвращалась обратно. Они пересекали другие тропинки, узкие и извилистые, заросшие травой и почти неприметные. Наконец они проехали через рощу резко пахнущих деревьев и оказались на скрытом от чужого взгляда лугу не шире, чем рыночная площадь Перфила. Вблизи башни не выглядели прекрасными, обветшалые, покрытые лишайниками. Они, казалось, в любой миг могли рухнуть. Стояли они до того близко друг к другу, что можно было бы натянуть веревку между ними и сушить белье, если бы колдунов волновали такие мелочи, как стирка. Кто-то все-таки старался уберечь башни от падения, подпирая их стены причудливыми насыпями валунов. Дюжина башен выглядела пригодной для жилья, а прочие представляли собой или развалины, или просто-напросто груды битого камня, из которого успели повыбирать все, что могло пригодиться при новых стройках. К лугу сходилось множество троп, как протоптанные в грязи, так и водные пути. Протоки, укрытые путаницей ветвей, опустившихся так низко, что и лодка с трудом могла бы пройти. Даже пловцу, пожалуй, пришлось бы время от времени нырять. На остатках башенных стен сидели дети, внимательно наблюдавшие за приездом Халса и Толсета. Худой мужчина помешивал какое-то варево в котлет над костром. Две женщины сматывали растрёпанную верёвку. Одевались они, как Толсет. «А колдунам нужно много слуг», — подумали Халса и Лучок. «Наверное, они ужас какие ленивые». «Давай слазь», — приказал помощник колдунов, и Халса с наслаждением соскользнула с конской спины. Следом за ней спрыгнул на землю и Толсет, снял с лошади упряжь с корзинами, и та внезапно превратилась в полуголую загорелую девчонку лет четырнадцати от роду. Распрямив спину, она вытерла ладони анабедренную повязку и по всему выходила, ей безразлично, что другой одежды на ней нет. Халса глядела на нее, раскрыв рот. «Веди себя хорошо», — нахмурилась девчонка, «а то превратят в кого-нибудь похуже лошади». «Кто?» — спросила Халса. «Колдуны перфила!» — расхохоталась девочка. Даже ее смех напоминал конское ржание. Остальные дети тоже принялись хихикать. «Ай да, Эсса, катала на себе толсота!» «Эй, Элса, ты обещанный подарок мне привезла?» «Эсса красивее, когда она лошадь, чем когда девчонка!» «А ну заткнитесь!» — прикрикнула на них Эсса и запустила камешек в обидчика. Халса восхитилась точностью и скупостью ее движений. «Ой!» — воскликнула мишень, хватаясь за ухо. «Больно же, Эсса!» «Молодец, Эсса!» — сказал Толсет. Она ответила на удивление изящным реверансом, словно несколько мгновений назад не передвигалась на четвереньках без намёка на талию. На камне лежали штаны и свёрнутая рубаха. Эсса оделась. «Это Халса!» — сказал Толсет мужчине и детям. «Я купил её на рынке». Они молчали. У Халсы заполыхали щёки, но она не издала ни звука. Посмотрела на землю, потом на башни. Лучок тоже смотрел на башни, надеясь увидеть колдуна. В окнах никого не было, но мальчик чувствовал колдунов перфила, ощущал их присутствие. Болотистую землю под ногами наполняла магия. Стены башен излучали её, как печка тепло. Магия облепляла детей из лук колдунов. Они будто пропитались ею. «Пошли, найдем чего поесть», — сказал Толсот, и Халса поплелась за ним. Им достался пресный хлеб, луковицы и рыба. Девочка попила воды, слегка отдававшей металлом. Это тоже признак магии. Лучок ощутил привкус на своем языке. «Лучок!» — позвал кто-то. «Бонти! Мик!» Мальчик огляделся по сторонам и вернулся на рынок. Рядом стояла тетушка. «Тут рядом есть церковь», — сказала она и нам разрешили в ней переночевать. Поезд отправляется рано утром». Когда Халса подкрепилась, Толсет отвёл её в одну из башен и показал уютную комнатку под лестницей. Пол был устлан свежим тростником, в углу лежало шерстяное одеяло. Солнце ещё не село. Лучок с тётушкой и двоюродными братьями пришли в церковь, где во дворе беженцы могли поспать, хоть в тесноте, да не в обиде. Халса лежала с открытыми глазами и думала о волшебнике, который живет на вершине башни. Стены так пропитались магией, что у девочки перехватывало дух. Ей казалось, что колдун Перфила крадется по лестнице к ее каморке поэтому она стискивала кулаки, чтобы не уснуть, несмотря на мягкую постель. А вот лучок провалился в сон немедленно, будто зачарованный. Снились ему колдуны, кружащие над болотами, словно большие белые птицы. Пришедший утром Толсет растолкал Халсу. «Поднимайся и принеси воду для колдуна», — сказал он, протягивая пустое ведро. Очень хотелось сказать, пускай колдун сам таскает себе воду. Но дурочкой Халса никогда не была. Она теперь рабыня. Лучок снова возник у нее в голове, советуя проявить осторожность. «Да пошел ты», — ответила Халса, а сообразив, что произнесла эти слова вслух, вздрогнула. Но Толсет только рассмеялся. Халса продрала глаза, взяла ведро и пошла следом за ним. Снаружи воздух кишел мошкарой, слишком мелкой, чтобы ее разглядеть. Похоже, девочка пришлась ей по вкусу. Почему это показалось забавным лучку, Халса не догадывалась. Остальные дети толпились вокруг костра и ели овсянку. — Ты проголодалась? — спросил Толсет. Халса кивнула. Когда принесёшь воды, можешь поесть. Не слишком разумно заставлять колдуна ждать. Но он провёл её по хорошо натоптанной тропинке, которая заканчивалась у неширокого водоёма и исчез, сказав напоследок. «Вода здесь вкусная. Набирай ведро и неси на самый верх башни. А у меня срочное поручение. Думаю, вернуться за светла И ничего не бойся, Халса. «А я и не боюсь». Девочка присела на корточки и зачерпнула воды. Она уже почти добралась до башни, как и вдруг заметила, что ведро наполовину опустело. В деревянном днище обнаружилась щель. Остальные дети с любопытством за ней наблюдали. Халса гордо распрямила спину. «Это проверка», — заявила она мысленно, обращаясь к лучку. «Можешь попросить у них ведро без дырки», — подсказал он. «Не нужна мне ничья помощь». Халса вернулась к водоему и набрала горсть мокрой глины, Залепила щели и сверху придавила пучком мха. Теперь ведро держало воду. На верхушке башни виднелись три окна, а на одном из каменных выступов свило гнездо какая-то птица. Сама крыша напоминала епископскую шапку, круглая и красная. Ступени узкой лестницы, вытертые подошвами, были скользкими, как воск. Чем выше поднималась девочка, тем тяжелее казалось ведро. В конце концов она поставила его на ступеньки и уселась отдохнуть. «422 шага», — сказал Лучок. «Сама халса насчитала 598. Гораздо больше, чем можно себе представить, глядя на башню снаружи. Колдовские штучки!» — прошипела она с отвращением, как будто ничего хорошего и не ждала. «Ты думал, они сделают поменьше ступенек, а не побольше?» «Как же!» Когда она встала и подхватила ведро, ручка оторвалась. Вода хлынула вниз по лестнице. Халса изо всех сил швырнула ведро, потом спустилась, починила ручку и опять пошла за водой. Не стоит испытывать терпение колдуна. На самом верхнем этаже башни девочка увидела дверь. Халса поставила ведро и постучала. Никто не ответил. Она постучала снова. Здесь так сильно несло магией, что заслезились глаза. Она попыталась посмотреть сквозь дверь. Увидела комнату с кроватью, окном, зеркалом и столом. По поверхности зеркала бежали блики, словно отраженный свет по воде. Свернувшись калачиком, на кровати спала ясноглазая лиса. В незакрытое ставнями окно влетела белая птица, потом другая, третья. Они покружили по комнате и уселись на стол. Только одна подлетела к двери, за которой стояла, всматриваясь халса. Девочка отпрыгнула. Дверь задрожала под ударами клюва. Халса кинулась прочь, бросив ведро, бросив лучка. Казалось, ступенек стало еще больше. Зато в горшке, оставленном у костра, овсянки не оказалось вовсе. Кто-то тронул девочку за плечо. Она обернулась. «На», — сказала Эсса, протягивая кусок хлеба. «Спасибо», — ответила Халса. Хлеб давно зачерствел, но, казалось, она в жизни не ела ничего вкуснее. «Значит, тебя мать продала», — сказала Эсса. Халса через силу сглотнула. Странно, что она не могла заглянуть в разум Эссы, но, с другой стороны, Это успокаивало. Казалось, Эсса могла стать кем угодно. Казалось, сама Халса могла стать кем угодно. «Экое горе!» — ответила она. «А тебя кто продал?» «Никто!» — ответила Эсса. «Я сама убежала из дому. Не хотела быть солдатской подстилкой, как мои сестры». «Разве колдуны лучше, чем солдаты?» «Ну, сама как думаешь?» Эсса удивленно взглянула на нее. Ты видела своего колдуна? Само собой. Он старый и уродливый, ответила Халса. И мне не понравилось, как он на меня смотрел. О, боже. Эсса зажала рот ладошкой, будто пыталась не рассмеяться. А что мне надо делать? Я никогда раньше не была слугой колдуна. Неужели колдун не сказал тебе, что нужно делать? Я спросила. Халса со злостью вздохнула. Спросила, что ему надо А он ничего не ответил. Должно быть, он слегка глуховатый. Эсса долго хохотала. На что ты всё ржёшь, как лошадь?» негодовала про себя Халса. Рядом крутились трое или четверо детей, и все они смеялись над девочкой. «Ну, признайся», — утерла слёзы Эсса. «Ты не говорила с колдуном». «Да?» Я стучала, а никто не ответил. «Он точно глуховатый». «Ну, конечно». Воскрикнул какой-то мальчишка. «А может, колдун постеснялся?» Сказал другой паренек, зеленоглазый, как Мик и Бонти. «Или спал. Колдуны ужас, как любят дрыхнуть». И снова все принялись хохотать. «Довольно потешаться надо мной?» Рявкнула Халса, пытаясь выглядеть суровой и властной. Лучок с близнецами точно напугались бы. «Объясните лучше, что я должна делать? Какие обязанности услуг колдунов?» «Таскать наверх, что придется», — крикнул кто-то. «Еду, дрова, кофе, если Толсет привезет его с рынка. Всякие необычные магические находки, старье. Поэтому тебе надо ходить по болоту и искать всякое старье». «Находки?» — переспросила Халса. «Стеклянные бутылки», — пояснила Эсса. «Закаменевших демонов. Все странное, все необычное. Или самое обычное. Растения, кости, зверушек. «Все, что покажется тебе подходящим, понимаешь, что я имею в виду?» «Нет», — ответила Халса. Но на самом деле она догадалась. Кое-какие вещи пропитывались магией сильнее, чем другие. Ее отец нашел наконечник стрелы на своем поле, припрятал, чтобы отдать сельскому учителю. Но ночью, когда все уснули, Халса завернула вещицу в старую бумагу и зарыла в поле, а в краже обвинили Бунти. Иногда девочка задавалась вопросом, может, именно эта находка притянула неудачу, из-за которой заявились солдаты и убили отца. Но нельзя же возложить ответственность за все беды государства на один наконечник стрелы. «Тогда пойди и поймай рыбу», — сказал мальчик. «Если ты слишком глупа, что не можешь распознать магию. Рыбу ловила когда-нибудь?» Хаоса взяла удочку. «Иди по этой тропе», — подсказала Эсса. По самой топкой, и никуда не сворачивай. Она закончится у пруда, там хорошо клюет». Когда Халса оглянулась на башню колдуна, показалось, что в верхнем окошке маячит лучок, следит за ней. Но это же полная чушь. Там может быть разве что птица. Беженцы так плотно набились в вагоны поезда, что некоторые не выдерживали тесноты и выбирались на крыше. Торговцы втридорого продавали зонтики от солнца. Тетушка Лучка отыскала два места, где они и уселись, взяв на руки по близнецу. Напротив расположились две богатые горожанки. Вернее, они казались богатыми в башмаках из зеленой кожи. Беженки прижимали кружевные платочки, похожие на розовые лепестки, к покрасневшим кроличьим носам. Бонти поглядывал на них из-под ресниц. Он любил нравиться незнакомым людям. Никогда раньше Лучок не ездил в поезде. Он чуял запах кочегарки, горящий уголь и колдовство. Пассажиры теснились на боковых полках, что-то пили, веселились, будто на празднике. Мужчины и женщины кричали, высовывая головы из окон. Прощались, наверное. Женщина с места напротив свалилась на Лучка и Мика, когда кто-то толкнул её. «Ой, простите, дорогуша», — сказала она, обворожительно улыбаясь. На её зубах сверкали драгоценные камни, и она натянула на себя не меньше четырёх шёлковых платьев. Мужчина на боковой полке влажно кашлял, сквозь повязку на его горле проступали алые пятна. Кричали младенцы. «Я слыхал, они придут в перфил дня через три или даже раньше», — сказал человек в ближнем ряду. «Люди-короля не станут грабить перфил». — проговорил его сосед. — Они идут, чтобы его защитить. — Король обезумел, — возразил первый. Бог якобы внушил ему, что кругом одни враги. Он уже два года не платит солдатам. Когда они пытаются бунтовать, король набирает новую армию и обрушивает на старую. Лучше держаться от всего этого подальше. «Ох — Ох-ох-ох, — вздохнула женщина где-то позади лучка. — Наконец-то мы поехали. Какое счастье! «Просто сердце радуется». Лучок попытался подумать о колдунах с болот Перфила, но внезапно увидел Халсу в поезде рядом с собой. «Ты должен их предупредить», — сказала она. «О чем предупредить?» — спросил Лучок, хотя уже и сам понял. «Когда поезд войдет в горы, прогремит взрыв. Со всех сторон к вагонам кинутся солдаты. Живым до квала не доберется никто». «Не поверят» вздохнул он. «Но всё равно нужно предупредить», настаивала Халса. У Лучка затекли ноги. Он немного подвинул сидящего на коленях Мика. «Что тебе за дело до них до всех?» спросил мальчик. «Ты же их ненавидишь». «Неправда», воскликнула Халса. Но Лучок был прав. Она ненавидела свою мать, которая смотрела, как убивают её мужа, и ничего не делала. Халса тогда кричала и мать залепила ей пощечину. Она ненавидела близнецов за то, что они уродились непохожими на неё, не видели мир так, как она. Они были гораздо младше и часто уставали, а нянчиться с ними приходилось ей. Халса ненавидела Лучка за то, что он был похожим на нее. Он побаивался Халсы, а она, с тех пор, как он оказался в ее семье, знала, что однажды повторит его судьбу и останется совсем одна. Магия несёт только несчастье. Такие люди, как Халса и Лучок, обречены быть вечными неудачниками. Единственный человек, который понимал Халсу, — это мать Лучка. Она была добрая и хорошей. Она заранее знала, что умрёт рано. «Позаботьтесь о моём сыне» сказала она отцу и матери Халсы, но смотрела при этом на девочку. А Лучок должен сам за себя постоять, и Халса заставит его быть сильнее. «Предупреди их», — повторила она. Клюнувшая рыба дёргала удочку, но девочка не обращала на неё внимания. «Предупреди их! Предупреди! Предупреди!» Они с лучком одновременно находились и в поезде, и на болоте. Пахло углем, солью, едой. Лучок не замечал этого, так же, как халса не замечала рыбу. Он сидел и болтал в воде ногами, хотя на самом деле его там не было. Халса выудила пять рыбин, почистила их, завернула в листья и отнесла к костру. А также захватила позеленевший медный ключик, зацепившийся за ее крючок. «Смотри, что я нашла», — сказала она Толсету. «Ого», — удивился он, — «дай-ка сюда». На его ладони ключик выглядел очень маленьким и ничем не примечательным. «Берт», — позвал помощник колдунов, — «а где тут сундучок, который ты нашел, да так и не сумел открыть?» Зеленоглазый мальчик вскочил и скрылся в одной из башен. Через некоторое время он вернулся и протянул Толсету металлический сундучок, не больше банки для солений. Ключ подошел. Толсет поднял крышку, хотя Халса считала, что это ее право. «Кукла!» разочарованно протянула девочка. Но это была не совсем обычная кукла. Игрушку кто-то вырезал из маслянисто-поблескивающей черной древесины, а когда помощник колдунов повернул ее, то оказалось, что у куклы нет спины, зато имеется второе лицо сзади. Таким образом... Она всегда смотрела вперёд и назад одновременно. «Что скажешь, Берд?» — поинтересовался Толсет. «Это не моё», — пожал плечами мальчик. «Значит, твоё», — кивнул Толсет Халси. «Вступай наверх и отдай эту штуковину своему колдуну, а потом набери ведро воды и не забудь прихватить си снова. Ты же не догадалась принести ему обед?» «Нет», — ответила она. «Девочка и сама ещё не обедала». Сварив рыбу вместе с зеленью, которую сунул ей Толсет, она поела. Оставшиеся три рыбины и зелень отнесла на верхний этаж башни. На этот раз ей пришлось дважды отдыхать. Уж очень много стало ступенек. Дверь снова оказалась закрыта, но ведро с водой опустело. Халса предположила, что содержимое постепенно ушло сквозь мелкие щели, но оставила рыбу и сходила за водой. «Я принесла обед». Отдышавшись, проговорила она. «И еще кое-что. Это кукла. Может, она заколдованная?» В ответ ни звука. Даже лучок куда-то запропастился. Она и не заметила, как он исчез. Халса вспомнила о поезде. «Если я отдам вам куклу», — проговорила она, «вы мою просьбу выполните. Вы же колдун, а колдуны многое умеют, так ведь? Вы поможете людям в поезде. Они едут в квал». «Что-то плохое случится по пути. Вы знаете о солдатах. попробуете остановить поезд». Халса долго ждала ответа, но колдун по ту сторону двери молчал. Она бросила куклу на ступени, но потом вновь подняла и сунула в карман. Ее трясло от злости. «Да вы просто трусите!» — воскликнула она. «Потому-то и прячетесь здесь. Угадала?» Я сама могла попасть в тот поезд. Я вижу, что должно произойти. В поезде едет лучок, и вы способны предотвратить беду, но не хотите. А раз вы не хотите, я не отдам куклу». Она плюнула в ведро и тут же об этом пожалела. «Вы спасете людей в поезде, и я отдам куклу. Обещаю. Я принесу вам другие находки. И прошу прощения, что плюнула в вашу воду. Я принесу чистой». Она взяла ведро и пошла вниз по лестнице. Ноги болели, ранки от укусов мошкары крова точили. «Грязь!» — заявила Эсса, которая курила трубку, сидя на лугу. «Мухи нападают только на рассвете и на закате. Если намажешь лицо и руки грязью, они тебя не тронут». «Но она воняет!» — ответила Халса. «Ты тоже!» Эсса с громким щелчком разломила трубку надвое, немало удивив Халсу и направилась туда, где остальные дети играли с палочками и кубиками по каким-то сложным правилам. Под деревом, цветущим по ночам, сидел Толсет на уродливом кресле, которое выглядело так, будто выросло из болота. Он курил трубку с глиняным мундштуком подлиннее, чем у Эссы. Просто до смешного длинный черенок. «Отдала игрушку колдунье?» — спросил он. «Да, конечно». «И что она сказала?» Да ладно, я не поняла. Она молодая, хороша собой, но жутко заикается. Я почти ни слова не разобрала. Кажется, что-то говорила о Луне. Хотела, чтобы я отрезала для нее кусочек, а потом запечь его в пироге. Да, колдуны обожают пироги, заметил Толсет. Ну, конечно, а я обожаю свою задницу. Ты бы за ртом своим лучше следила, вмешался Берт, зеленоглазый мальчуган. Он ходил на руках без всякой видимой причины. Ноги болтались в воздухе, будто сигнальные флажки. «А то колдуны заставят тебя пожалеть». «Я уже пожалела», — ответила Халса. Не сказав больше ни слова, она принесла к запертой двери ведро свежей воды и вернулась в свой закуток. Легла и сразу провалилась в сон. Ей снилось, что лиса спустилась с башни и смотрит на нее. Зверь потыкался носом ей в лицо, потом поднялся и доел оставленную рыбу. «Колдуны заставят тебя пожалеть», — подумала Халса, — «превратят в одноногую ворону». Потом она гналась за лесой до самого поезда, где ее мать, братья и Лучок беспокойно спали, сидя на лавках. Ноги они поджали, а руки безвольно висели, как у покойников». Вонь угля и магии чувствовалась сильнее, чем утром. Поезд старался изо всех сил. Он дышал, как лисица, убегающая от своры собак. Но ему не добраться до верхушки башни колдуна. А если и доберется, то хозяин все равно не окажется на месте. Только луна, зашедшая над горной грядой, круглая и жирная, словно окорок. Обычно колдуны Перфила не сочиняют стихи. Каждому известно, что они не женятся, не возделывают поля, не изъясняются учтиво. Говорят, колдуны Перфила ценят хорошую шутку. Вот только шутить с ними самими бывает весьма опасно. Что, если они разочаруются в халсе? Колдуны хитрые, жадные, рассеянные, помешавшиеся на звездах и насекомых, скупые, развязные, жестокие, вероломные, скрытные, любопытные, навязчивые, живучие, бесполезные и слишком высокого мнения о себе. Короли сходят с ума и губят державу, детей убивает голод или болезни или солдатское копье, и все это недостойно внимания колдунов Перфила. Колдуны Перфила в войнах не участвуют. Халса неотвязно зудела, напоминая камушек, угодивший в башмак. «Предупреди! Предупреди! Предупреди!» Они ехали на поезде уже целый день и целую ночь. При этом Халса оставалась на болоте. Почему бы не оставить их в покое? Мик и Бонти покорили сердца богатых соседок. Они больше не хмурились и не прижимали к носкам платки, а напротив улыбались и угощали близнецов всякими вкусностями и прямо-таки лучились добротой. Поезд мчался через поля и города, сожжённые не одной армией, так другой. Они обгоняли колонны пеших беженцев, вереницы повозок, набитых домашним скарбом, тюфеками, комодами, печками, посудой, маслобойками, свиньями и сердито поглядывающими гусями. Одна везла даже пианино. Иногда поезд останавливался. Выходили люди, которые осматривали путь и при необходимости чинили его. Станция и поезд пролетал без задержек, хотя ожидающие толпы голосили и бежали следом. Но никто в дороге не сходил. Когда они добрались до предгорий, беженцев стало меньше. Зато пошел снег. Лучок даже видел волка. «Вот доберёмся до квала», — сказала одна из богачих, та, что постарше, тётя Лучка. «Мы с сестрой будем рады помочь. Нам нужен кто-нибудь, чтобы следил за порядком в доме. Вы же хорошая хозяйка». Бонти, сидящий у неё на коленях, дремал в полглаза. «Да, госпожа», — отвечала тётушка. «Вот и славно», — кивнула попутчица. Она уже почти влюбилась в Бонди. Лучок раньше не имел возможности заглянуть в мысли богача. Он даже слегка разочаровался от того, что такие люди ничем не отличаются от обычных. Ну, разве что обеспеченная соседка, как и помощник колдунов, верила, всё закончится хорошо. Деньги, похоже, многим заменяют везение. Или магию. Заставляют думать о будущем с надеждой, которых не суждено сбыться. Если бы не опасность, грозящая поезду, тетушке Лучка стоило бы продать еще кого-нибудь из детей. «Почему не предупреждаешь их?» — теребила Халса. «Скоро будет поздно». «Сама приди и скажи», — огрызнулся мальчик. Невидимая Халса, кружащая поблизости и толдычащая одно и то же, надоедала гораздо сильнее, чем настоящая, которая безобидно спала в комнатке под лестницей в башне колдуна. А вообще-то Лучок должен был находиться на ее месте. Он готов был спорить на что угодно. Колдуны Перфила уже пожалели, что купили не его, а девочку. Проскользнув мимо Лучка, Халса положила невидимые руки на плечи матери и заглянула в лицо. Мать ее не видела. «Вам нужно сойти», — сказала Халса и заорала во весь голос. «Вон, из поезда!» Точно так же она беседовала с запертой дверью в башне колдуна. Какая-то вещица, лежащая в кармане, давила ей на живот, аж больно делалось Тахался, что оставалась на болотах, спала на чем-то остром. «Хватит вопить, убирайся, как я, по-твоему, остановлю поезд?» — возмутился мальчик. «Лучок?» — удивилась тетушка, и он понял, что говорил вслух. Халса выглядела самодовольной до ужаса. «Нам угрожает опасность», — заговорил Лучок, сдаваясь. «Нужно остановить поезд и сойти». Богатые соседки уставились на него, как на умалишенного. Тётушка погладила его по плечу. «Лучок, спал бы ты дальше. Тебе приснился плохой сон». «Но...» — начал было он. «А сейчас возьми Мика», — тётя бросила взгляд на попутчиков. И пойдите погуляйте, развеешься. Лучок больше не возражал. Богачки уже призадумались, не поискать ли другую домоправительницу по приезде в квал. Халса в проходе сложила руки на груди и отставила ногу. «Шевелись», — приказала она. «С этими говорить бесполезно. Они думают, что ты сбриндил. Поговори с тем, кто всем управляет». «Простите», — сказал Лучок. «Мне приснилось нехорошее. Пойду погуляю» и взял Мика за руку. Они двинулись по проходу между скамьями, переступая через спящих, через пьяных, через скандалистов, через картёжников. «Торопись, торопись, торопись!» — не отставала Халса. «Беда уже близко. Ты слишком долго собирался. И на этот бестолковый! Зря я столько времени потратил, уговаривая его помочь. Должна была догадаться, что и тебе на всё наплевать» такой же бесполезный, как и они. Глупые, никому не нужные колдуны перфила». Лучок уже чувствовал поджидавшие впереди заряды. Мешочки, втиснутые под рельсы через равные промежутки. Когда камешек попадает в башмак, бывает похожее ощущение. Страх он не испытывал, только злость. На халсу, на людей в поезде, которые ничего не знают, а потому не боятся, на колдунов и на богатых соседок, уверенных, что им дано право покупать детей. Злился мальчик на родителей за то, что умерли и предоставили ему в одиночку выживать в страшном мире. Злился на короля, сошедшего с ума. Злился на солдат, которые вместо того, чтобы сидеть дома со своими семьями, колют, стреляют, взрывают других людей. Так они прошли в голову поезда. Халса завела Лучка прямиком в кочегарку, где двое мужчин швыряли уголь широкими лопатами в черно-красный зев в пылающей топки. Оба грязные, как черти. Могучие руки бугрятся мускулами, глаза воспалены. Один из них обернулся и увидел Лучка. «Эй, сопляк!» — возмутился он. «Ты что тут делаешь?» «Нужно остановить поезд. Нам грозит беда. Я видел солдат. Они хотят взорвать пути». «Солдаты? Позади нас? Когда ты их видел?» «Они впереди нас!» — возразил Лучок. «Нужно остановить поезд!» Мик посмотрел на него. «Он видел солдат?» — удивился второй кочегар. «Нет!» — отрезал первый. Лучок почувствовал, что взрослый мужчина не знает, рассмеяться ли ему или рассердиться. У пацана воображение разыгралось. «Детвара вечно что-нибудь выдумывает? А может, он из перфила? Как нам повезло, что с нами на поезде едет колдун». «Я не колдун», — заявил Лучок, ахалса Халса фыркнула, соглашаясь. «Но я многое вижу. Если не остановите поезд, все умрут». Кочегары долго смотрели на него, а потом первый сердито буркнул. «Слышь, ты, проваливай сюда И не вздумай пугать людей. А то швырнем тебя в топку, понял?» «Хорошо» кивнул Лучок. «Пойдем, Мик». «Погоди!» — возмутилась Халса. «Ты что делаешь? Ты должен их убедить. На тот свет, что ли, торопишься? Думаешь, если умрешь, что-то мне этим докажешь?» Лучок взял Мика на закорки. «Прости», — сказал он Халсе. «Умирать я не хочу. Но ты видишь то же, что и я. Ты видишь будущее. Может, тебе лучше уйти? Просыпайся, рыбач». «Таскай воду для колдунов перфила». Живот хаоса болел так, словно туда воткнули нож. Проведя по одежде ладонью, она нащупала деревянную куклу. «Что это?» — спросил Лучок. «Не знаю. На болоте нашла. Хотела отдать колдуну, но потом передумала. Забирай себе». Она сунула игрушку Лучко, но деревяшка прошла сквозь него, как сквозь воздух. «Очень неприятное ощущение» даже с учётом того, что её не было в поезде на самом деле. «Халса!» — пробормотал он и опустил Мика на пол. «Забирай её себе!» — повторила она. «Сейчас же! Возьми немедленно!» Поезд грохотал. Лучок узнал место. Узнал с лёгкостью. Кто-то пошутил. Сейчас засмеётся женщина, а через миг всем станет не до смеха. Он протянул ладонь, чтобы взять игрушку, которую совала ему халса. Что-то коснулось его руки. Пальцы встретились с пальцами халсы. Он держал деревянную куклу с коротким заостренным носом. На ее затылке тоже виднелся нос. «Да хватай же!» — приказала халса. Что-то переливалось из нее через куклу в лучка. Мальчик отшатнулся, толкнув женщину с птичьей клеткой на коленях. «Пошел вон!» — взвизгнула та. Халсу пронзила боль. Поток напоминал жизненную силу. Кукла вытягивала из девочки магию, словно сучила черную нить из промокшей шерстяной кудели. Лучок тоже скривился, страдая. Черный поток все вливался и вливался через куклу. Так мощно, что едва не вытеснил из тела его собственный дух. Он не мог дышать, думать, смотреть. Черная субстанция давила изнутри на глаза подступала к горлу. «Халса!» — просипел он. «Прекрати!» «Я не халса!» — возмутилась женщина с клеткой. «Что случилось?» — ныл Мик. «Что случилось?» Свет изменился. «Лучок!» — проговорила халса, отпуская куклу. Его отбросила назад. Колёса поезда выбивали по рельсам. Тара-та, тара-та! Та -та -та. В ноздри ворвались запахи болотной воды, металла, угля и магии. «Нет!» — воскликнул он, бросая куклу в женщину с птичьей клеткой и толчком валя Мика на пол. Крикнул громче. «Нет!» На него глазели со всех сторон. Смеявшаяся над шуткой женщина замолчала. Лучок накрыл собой Мика. Свет становился все ярче, обернувшись внезапной тьмой. «Лучок!» — звала Халса. Она больше не видела его, проснувшись в укромной комнатке под лестницей. И кукла пропала. Халса знала много мужчин, вернувшихся домой с войны. Некоторые из них ослепли, другие потеряли кисть или руку целиком. А одного, безрокого и безногого, завернутого в полотно, везла на волокуша его молоденькая дочь. Почувствовав на себе взгляды, он сыпал проклятиями. А ещё один держал арену для петушиных боёв в Ларче. Придя с войны, он заказал у плотника сосновую ногу. Вначале ходил на ней неумело, пошатывался. Забавно было наблюдать, как он гоняется за петухами, будто механическая игрушка. Но к тому времени, как армия опять вошла в Ларч, он уже не отставал от здоровых». Девочке казалось, что одна ее половинка умерла в горах во взорванном поезде. В ушах звенело. Она шаталась, будто от нее отрезали кусок, ослепели. Весь день халса ходила, словно одурманенная. Отнесла воду на верхний этаж, намазала лицо и руки грязью. Потом отправилась удить рыбу, поскольку лучок наказал ей рыбачить. Ближе к вечеру она посмотрела по сторонам и обнаружила, что Толсет сидит у воды рядом с ней. «Ты не должен был покупать меня», — сказала Халса. «Ты должен был купить Лучка. Он хотел ехать с тобой. Я злая и противная, и я не слишком-то высок во мнении о колдунах Перфила». А «О ком ты думаешь хуже? О себе или о колдунах Перфила?» — поинтересовался Толсет. «Как ты можешь им служить?» Как можно служить тому, кто прячется в башне и ничего не делает, чтобы помочь людям? Кому нужна такая магия, если от нее нет никакого проку?» «Сейчас опасные времена», — ответил Толсет. «И для колдунов, и для детей». «Опасные времена, трудные времена, плохие времена!» — воскликнула Халса. «Да все пошло наперекосяк, едва я родилась. Почему я вижу будущее, знаю, что может произойти?» но не способна предотвратить беду. Когда наступят лучшие времена?» «А что ты видишь?» — спросил Толсет. Он взял халсу за подбородок и стал наклонять ее голову туда-сюда, будто череп был стеклянным, и он заглядывал в середку. Потом погладил по затылку, будто собственного ребенка. Девочка зажмурилась, поддаваясь на хлынувшей тоске. «Ничего я не вижу. Такое ощущение... Будто меня обернули шерстяным одеялом, побили и бросили в темноте. Слепцы так же себя чувствуют. Может, колдуны Перфила что-то со мной сделали? А так, лучше или хуже? Хуже или лучше, не знаю. Что мне делать? Кем я теперь буду? Ты — слуга колдунов Перфила, — сказал Толсет. — Наберись терпения, все еще может измениться. Халса не ответила. «Да и что тут скажешь?» Она бегала вверх и вниз по лестнице, принося в башню воду, горячую пищу, кое-какие мелочи, найденные на болоте. Дверь всегда оставалась закрытой и никак не заглянуть внутрь. Никто не заговорил там ни разу, хотя девочка часто сидела у порога, затаив дыхание, чтобы колдун подумал, будто она ушла. Но колдуна не так-то просто одурачить. Может, если бы по лестнице поднялся Толсет, его бы и впустили. Но уверенности у Халса не было. Эсса, Бурт и другие дети не обижали её, будто знали, что-то в ней сломалось. Но она понимала, что не была бы такой добренькой, сложась всё наоборот. Хотя не исключено, что и они это знали. Две женщины и измождённый мужчина держались поодаль ото всех. Халса даже не знала, как их зовут. Они уходили с поручениями, а когда возвращались, уединялись в башнях. Однажды, возвращаясь от водоёма с полным ведром рыбы, Халса повстречала на тропинке дракона, не слишком большого, собаку. Он буравил её глазами, сиявшими как самоцветы. Обойти его девочка не могла. Он сожрёт её и будет прав. И вдруг появилась Эсса с палкой в руке. Она стукнула дракона по голове, потом ещё раз, а напоследок дала хорошего пинка. «Пошёл прочь!» — прикрикнула она. И дракон удалился во свояси, на прощание бросив на халсу печальный взгляд. «Будь с ними построже», — сказала Эсса, подхватывая ведро. «Иначе заберутся тебе в голову и убедят, что ты должна быть съедена, чтобы нападать на тех, кто может дать отпор, а не им чересчур ленивым». Выбросив из головы остатки мысли о том, как славно быть съеденной, Халса ощутила, будто бы пробудилась ото сна. Красивого и возвышенного, печального и несуразного. «Спасибо», — шепнула она, чувствуя дрожь в коленках. «Крупные сторонятся, Низин», — пояснила Эсса. «А вот мелких любопытства тянет к колдунам Перфила. Под любопытством прежде всего я подразумеваю голод. Драконы поедают то, что вызывает у них любопытство. Ладно, пойдем поплаваем. Иногда Эсса или еще кто-нибудь развлекали Халсу историями о колдунах Перфила. Большинство из них были дурацкими или откровенно высосанными из пальца. Дети болтались нисходительно, будто наставники казались им скорее забавными, чем страшными. А в других, более грустных рассказах, речь шла о давних временах, когда колдуны вели грандиозные войны или надолго отправлялись в длительные изгнания или попадали в застенки из-за предательства тех, кого они числили в друзьях. Толсет вырезал для нее гребенку. Она нашла лягушек, чьи спины были украшены таинственными знаками, похожими на цифры, собрала их в ведро и отнесла в башню. Она поймала крота с глазками, как булавочные головки, и носом, напоминавшим мясистую розовую ладошку. Она приносила колдуну рукоять меча, монеты с дырочкой, панцирь, сброшенный растущим драконом, величиной с бурсука, очень легкий, но ужасно крепкий. Когда халса отчистила скорлупу от грязи, та засияла, как надраенный медный подсвечник. И все это она таскала вверх по лестнице. Она не знала, есть ли польза хотя бы от одной находки, но в душе тихонько радовалась, когда удавалось обнаружить что-то новенькое. Крот вернулся вниз, быстро переползая по ступенькам и скрылся. Лягушки оставались в ведре, сердито квакая, когда она вернулась с ужином для колдуна, но прочие находки исчезли за дверью. То, что Толсет называл даром, постепенно возвращалось к Халси. Она уже могла видеть колдунов в башнях, чувствовать, когда они следят за ней. Но с даром пришло еще кое-что. Она посещала девочку, когда-то ловила рыбу или гребла в старой рыбацкой лодке, которую помогла починить Толсету. И Халса как будто догадывалась, что это и откуда взялось. Это была та часть души Лучка, которую он научился отсоединять. Вернее, то, что от неё осталось. Бесшумная, невесомая, мрачная половина. Она не заговаривала только смотрела. Ночью стояла у изголовья тюфика и берегла ее сон. Халса радовалась соседству. Хоть какое-то до да утешения. Она помогала Толсету ремонтировать башню в том месте, где рассыпался раствор и зашаталась кладка. Она научилась делать бумагу из тростника и луба. Наверное, колдуны нуждались в бумаге для записей. Толсет учил девочку читать. В один прекрасный день, возвращаясь с рыбалки, Халса увидела, что все слуги колдунов собрались в кружок, в середине которого сидел зайчонок, неподвижный, словно каменный. Призрак Лучка стоял тут же, рядом с прочими детьми. Какая-то субстанция перетекала от зайчонка к слугам колдунов и обратно, подобно тому, как шел переток от Халсы к Лучку, когда она отдавала ему свою двуликую куклу. Бака зайчика вздымались и опадали, Взгляд казался неподвижным, мрачным, но всезнающим. Шерсть топорщилась от магии. «Кто это?» — спросила Халса у Берда. «Колдун Перфила?» «Что?» — переспросил мальчик, не отрывая взгляда от зверька. «Не, это не колдун. Это заяц. Всего-навсего заяц. Он пришел с болот». «Но я же чувствую его», — возразила Халса. «Даже вроде слышу, как он говорит». Берд оглянулся на нее, И Эсса тоже. «Все говорят», — медленно произнесла она, будто объясняя ребёнку. «Главное, слушай, Халса». Они с Бердом смотрели на неё как-то странно, будто приглашали покопаться в своих головах, узнать, о чём думают. И другие перенесли внимание с зайчонка на Халсу. Она попятилась. «Я не могу, я я ничего не слышу». Когда она вышла из башни за водой, ни Эссы, ни Берда, ни других детей не было. Зато по лугу носились зайчата, прыгали, боролись друг с дружкой, сталкивались в воздухе. Лучок восседал на кресле Толсета, наблюдая за ними и посмеиваясь. Халса внезапно подумала, что не видела улыбающегося лучка с тех пор, как умерла его мать. Просто удивительно осознавать, что мёртвый мальчик способен радоваться. На следующий день Халса обнаружила в колючих зарослях раненого лисёнка. Пока вытаскивала и задрала руки, да ещё и зверёныш изловчился цапнуть за палец. Сквозь рану на его животе виднелись сизые петли кишечника. Оторвав полосу от рубахи, девочка обмотала лисёнка и сунула его в карман. Кинулась в башню колдуна и стремительно взлетела наверх, не считая ступенек и не останавливаясь для передышки. Лучок, быстрый как тень, не отставал. Добравшись до двери, халса заколотила по ней кулаками. «Колдун!» — кричала она. Никто не отвечал. «Помоги мне, пожалуйста!» — молила девочка. Она вытащила лисёнка из кармана и уселась с ним на ступеньках, баюкая на коленях. Он уже не кусался, сохраняя все силы для борьбы со смертью. Лучок опустился рядом, почесал горло щенку. «Пожалуйста», — повторила Халса, — «пожалуйста, не дай ему умереть. Сделай хоть что-нибудь». Она почувствовала, что колдун Перфила стоит за дверью. Вот он поднял руку. Еще чуть-чуть и откроет. Халса видела, что колдун любит лис, любит всех диких обитателей болот. Но он промолчал. Должно быть, он не любил Халсу. Дверь так и не открылась. «Помоги мне», — попросила Халса ещё раз. Она чувствовала, что из неё тянется страшная чёрная нить, как тогда в поезде с лучком. Казалось, колдун трясёт её за плечи в холодной слепой ярости. Какая-то девчонка и вдруг посмела требовать у него помощи. Лучок тоже дёргал её. Там, где вцепилась пятерня мальчика, Халса чувствовала вливающийся в неё проходящий насквозь поток силы. Она ощутила боль лисёнка, его рану, вялую пульсацию сердечка, страх и отчаяние. Ощутила уходящую жизнь. Магия текла вверх и вниз по лестнице. Колдун Перфила смотал эту чёрную мокрую пряжу, а потом отпустил её на свободу. Поток рванулся через халсу и лучика в лесёнка и не ослабевал до тех пор, пока девочке не показалось, что она умирает. «Пожалуйста», — простонала она, на сей раз упрашивая колдуна остановиться. Колдовство убивало ее. А потом она вновь ощутила опустошение. Магия просочилась без остатка, не оставив халсе ничего, даже забрав с собой частичку ее души. Кости девочки превратились в студень. И тут лисёнок начал вырываться, сучить лапками, а когда она размотала тряпицу, немедля вонзил острые зубки в запястье, спрыгнул на ступени и убежал, как будто и не умирал только что. Халса встала. Лучок исчез, но она чувствовала, что колдун стоит по ту сторону дверей. «Спасибо», — сказала она и пошла следом за лисёнком по лестнице. Проснувшись на следующее утро, Халса снова увидела Лучка, который лежал рядом на тюфике. Теперь он выглядел не совсем мёртвым. Девочка догадывалась, что если заговорит с кузеном, тот ответит. Но она боялась узнать от него правду. Эсса тоже его увидела. «Ты обзавелась тенью?» — поинтересовалась она. «Его зовут Лучок», — бортнула Халса. «Помоги мне», — попросила Эсса. Кто-то заранее нарубил побеги бамбука. Эсс забивала их в землю молотком, где надо подмазывала грязью, смешанной с камнями. Берд и кое-кто из других детей обвязывал бамбуковые колья тростником. Стенки делают, догадалась Халса. Что мы строим? спросила она. Скоро заявится армия, ответил Берд. Король вознамерился уничтожить город Перфил. Толс отправился предупредить жителей. А что будет? допытывалась Халса. «Колдуны защитят город?» Эсса уложила бамбуковую палку на две вкопанные стаймя, как перекладину. «Люди могут укрыться на болотах, если захотят», сказала она. «Армия сюда не сунется. Солдаты боятся колдунов». «Боятся колдунов?» воскликнула Халса. «Да с чего бы? Колдуны-трусы и дураки. Почему они не собираются защитить Перфил?» «Пойди и спроси у них», — разозлилась Эсса, — «если хватит храбрости». «Халса», — проговорил лучок. Она отвела взгляд от сердитых глаз Эссы и в следующий миг сообразила, что видит двух лучков. Первый, темный призрак из поезда, стоял на расстоянии вытянутой руки, а второй сидел у костра, где готовили еду. Он выглядел грязным, тощим, но вполне настоящим. Лучок тень замерцал и растворился в воздухе. «Лучок?» — позвала Халса. «Я выбрался из гор», — ответил мальчик. дней пять назад, кажется. Не знал, куда идти, разве что тебя видел тут. И я шёл и шёл. Ты всё время была со мной, а я с тобой. Где Мик и Бонти? Где мама?» С нами в поезде ехали две женщины, богатые. Они обещали позаботиться о мике и Бонти и позаботиться. Я уверен, что позаботиться. Они ехали в квал. Когда ты дала мне куклу, ты спасла поезд. Мы видели взрыв, но прошли сквозь него. Рельсы разлетелись, вокруг клубилось пламя и черный дым. Но поезд не пострадал. Мы спасли всех. Ты... Где мама? Повторила Халса, хотя уже знала ответ. Лучок молчал. Поезд остановился у неширокого ручья, чтобы набрать воды. Там была засада. Солдаты. Халса видела бутылку, слющуюся из горлышка водой. И мать, выронившую бутылку из рук. Из её спины торчала стрела. «Мне очень жаль», — сказал Лучок. «Все боялись меня из-за того, что я спас поезд, из-за того, что предвидел взрыв. А о засаде я не знал, и люди погибли» поэтому я сошел с поезда. «На, держи». Берт протянул ему миску с овсянкой. «Только ешь медленнее, еды хватает». «А где колдуны перфила?» спросил Лучок с набитым ртом. Халса расхохоталась. Она смеялась, пока не заболели бока, пока Лучок не уставился на нее непонимающим взглядом, пока Эсса не толкнула ее в плечо. «Не трать время впустую», строго сказала Эсса. «Найди мальчику место, чтобы отдохнул. И видишь, как притомился». «Давай, шевелись», — поманила халса Лучка. «Можешь спать на моем тюфике. Нет, конечно, если тебе нужна кровать. Заберись наверх и попроси кладуна уступить свою». Она привела Лучика в свой чуланчик под лестницей, и он тут же рухнул на тюфяк. «Ты грязный», — возмутилась девочка. «Испачкаешь мне постель». «Ну, прости», — ответил Лучок. «Да ладно, надстираем, тут много воды. Ты ещё голодный? А то могу сходить за добавкой». «Я принёс тебе кое-что», — пробормотал Лучок, протягивая на ладони серьги матери. «Нет», — отдёрнулась Халса. Она ненавидела себя, яростно скребла руку, будто не укусы машкары чесались, а хотелось вовсе содрать кожу. Лучок разглядел то, чего не замечал раньше, Нечто поразительное и жутковатое. К себе Халса была не добрее чем к окружающим. Неудивительно, что кузина так мечтала об этих серёжках. Удивительно было другое. подобность змее, она грызла сама себя, когда не находилась никого поблизости. И как же она сейчас жалела, что не была добрее с матерью. «Возьми их», — сказал Лучок. Твоя мама обо мне заботилась, поэтому я хочу отдать их тебе. Моя мама тоже этого хотела. Ладно, — согласилась Халса. Подмывала разреветься, но вместо этого она продолжала скрести свою руку, которая побелела и покрылась красными расчесами. Она сунула серьги в карман. А теперь спи. Я пришел сюда, потому что ты была здесь. Не унимался мальчик. Хотел рассказать тебе обо всем, что произошло. И что мне теперь делать? Спать. Ты расскажешь колдунам, что я пришёл? Как мы спасли поезд? Лучок зевнул так широко, что халса забеспокоилась, не порвался бы рот. Я могу быть слугой у колдунов Перфила. Там поглядим. Засыпай давай. А я поднимусь наверх и расскажу им, что ты пришёл. Так странно. Я ощущаю их вокруг. Я рад видеть тебя мне теперь нисколько не страшно Хаа присела рядом с ним она не знала как быть лучок какое-то время молчал а потом тихонько позвал хаса что я не могу уснуть сказал он смущенно холса погладила его по грязным волосам и запела песню которую любил ее отец Девочка держала руку Лучка, пока его сердце не забилось реже. Он уснул. Халса поднялась на верхний этаж и сказала колдуну за дверью. «Я не понимаю. Почему вы прячетесь от мира? Разве не надоело прятаться?» Колдун не отвечал. «Лучок храбрее вас. Эсса храбрее вас. Даже моя мать...» Халса сглотнула и продолжала. «Моя мать была храбрее вас». «Долго вы будете не замечать меня? Какая от вас польза? Вы не отвечаете мне, не собираетесь помогать городу Перфилу. Вы разочаруете Лучка, когда он поймет, что вы безвылазно сидите в комнате и ждете, когда принесут поесть. Вам так нравится ждать? Ну и сидите сколько душе угодно. А я не собираюсь кормить вас, поить, таскать находки с болота. Хотите что-то получить? Колдуйте. Или выходите и берите сами» а теперь можете превратить меня в жабу». Девочка помолчала, проверяя, не исполнит ли колдун её последнее предложение. «Ну и ладно, тогда до свидания». И сбежала по ступенькам. Колдуны перфел ленивы и никчёмные. Они не любят ходить вверх-вниз по лестницам и не хотят никого слушать. Они не отвечают на вопросы, потому что их уши забиты жуками и воском. Их лица морщинистые и безобразны. В ущельях морщин обитают болотные феи, которые катаются на подкованных блохах, а те жиреют, питаясь магической кровью. Ночью колдуны перфила чешут блошинные укусы, зато днем отсыпаются. Лучше быть слугой у последней посудомойки, чем у невидимого, трясущегося, почти слепого, искусанного блохами, обросшего мхом с потными ладошками, высокомерного колдуна Перфила. Халса заглянула к Лучку, не проснулся ли, а потом разыскала Эссу. «Можешь проколоть мне уши?» — спросила она. «Это больно?» — пожала плечами Эсса. «Пускай». Эсса сунула иглу в кипяток и проткнула мочки Халсы. Девочка даже обрадовалась более. Она продела в дырочке серьги матери Лучка и пошла вместе с Эссой рыть отхожие места для горожан. Толсет вернулся в сумерках, приведя с собой дюжину женщин и детей. «А остальные?» — удивилась Эсса. «Они... одни не приняли мои слова всерьез», — ответил Толсет. «Они не доверяют тем, кто связан с колдовством. Другие решили остаться и оборонять город. на есть такие, что ушли в квал пешком по рельсам». «А где сейчас армия?» — спросил Берд. «Уже близко. Вздохнула Халса, а Толс кивнул. Гороженки принесли с собой еду и одеяло. Они выглядели растерянными и напуганными, но кто тому виной, приближающиеся солдаты или колдуны Перфила, можно было лишь догадываться. Женщины ходили, опустив глаза, даже не глядели на башни, а если дети проявляли любопытство, взрослые ругали их приглушенными голосами. «Не делай глупостей», Сердито сказала Халса одной из них, чей сын заигрался и подошел слишком близко к башне. Мать так тряхнула его, что ребенок расплакался и никак не мог успокоиться. Что она себе понапридумывала? Что колдуны будут есть немытых детей, роющих ямки в земле? «Колдуны ленивые, нелюдимые и неопасные объяснила девочка. «Они живут сами по себе и никого не трогают». Но женщина только пялилась на Халсу, И девочка догадалась, что её боятся ничуть не меньше, чем колдунов в перфила. Неужели она такая страшная? И Мик, и Бонти, и Лучок всегда её опасались. Так ведь у них были на то серьёзные основания. Но с тех пор она сильно изменилась. Стала мягкой и податливой, словно масло. Толсет, возившийся с ужином, фыркнул, будто прочитал её мысли. А женщина, подхватив ребёнка на руки, убежала прочь. Можно подумать, «Халса сейчас раскроет рот и обеих проглотит». «Халса, погляди-ка». Её позвал Лучок, выспавшийся, но такой грязный, что от него разила на два ярода. Надо бы сжечь его одежду. Но на самом деле девочка радовалась. Он живой, сумел её отыскать, и теперь они вместе. Лучок вышел из её башни, где отдыхал на её тюфике в её коморке. И пустяки, что он такой заморашка. Он указывал на восток, в направлении перфила. Над болотами растекалась багровое зарево, как будто солнце вздумало вставать вместо того, чтобы садиться. Все притихли, глядя на восток, словно могли увидеть на таком расстоянии, что же случилось с перфилом. Теперь ветер имел привкус дыма и пепла. В перфиле война», — сказала одна из женщин. «Чья армия пришла туда?» — спросила другая, хотя кто здесь мог этого знать. А какая разница?» — воскликнула первая. «Они все одинаковы. Мой старший пошел служить в армию короля, а самый младший примкнул к генералу Болдеру. Но они сожгли уйму городов и сел, убили чужих сыновей. А когда-нибудь очень может статься, прикончит друг дружку. Если город грабят и жгут, не все ли равно, какая армия это делает? Корове не все равно, кто ее зарежет. Они будут нас искать» произнес кто-то тоскливо. «Обязательно доберутся сюда и всех убьют». «Да не будет ничего», — громко ответил Толсет. «Само спокойствие и уверенность. Никто вас здесь не найдет. Сохраняйте спокойствие хотя бы ради своих детей. Все обойдется». «Можно подумать», — прошептала Халса. Она застыла, уперев руки в бока и глазила на башни колдунов, Как обычно, чародеям ни до кого не было дела. Они не обрушили на девочку молнию за нахальство. Они даже не высовывались из окон, чтобы, ничего не предпринимая, посмотреть на пылающий перфил. Может, колдуны уже мирно спят в своих кроватях и видят во сне завтраки, обеды, ужины? Девочка пошла заодно с Бердом и Эссой готовить постели для беженцев. Лучок взялся крошить стебли дикого лука в горшок с тушёным мясом. Надо заставить его выкупаться, подумала Халса. Сам-то ни почём не догадается. Ни один слуга колдунов Перфила не спал. Слишком много работы пришлось доделывать: закончить отхожие места, найти заблудившегося ребёнка, пока он не захлебнулся в трясении или не встретил дракона. Маленькая девочка упала в яму и пришлось её вытаскивать. Ещё до восхода солнца прибыли новые беженцы из Перфила. Они приходили по двое, по трое, пока на лугу не собралось больше ста человек. Некоторые были ранены или обожжены, кое-кто не мог опомниться от пережитого ужаса. Пришлось готовить для них повязки из нательного белья, варить на костре пряное и горькое, без какой-либо магии целебное зелье. Люди слонялись по лагерю, пытаясь узнать хоть что-нибудь о потерявшихся родственниках или друзьях. Уже уснувшие маленькие дети пробудились и принялись реветь во весь голос. Они изрубили градоначальника и его жену мечами, сказал один мужчина. «Теперь пойдут на столицу против короля», предположила старуха. «Но наша армия остановит их?» «А это и была наша армия. Я видел сына мясника и среднего сына Филпота. Они заявили, что мы продались врагам родины. Их прислал король, чтобы преподать нам урок». Церковь около рынка сожгли дотла, а священников вздёрнули на колокольне. На земле лежала девочка не старше Мика и Бонти. Её лицо посерело. Когда Толсет легонько прикоснулся к её животу, она тоненько завизжала, нечеловеческим голосом, как показалось Лучко. Болото так бурлили магией, что он не мог прочесть её мысли. Может, оно и к лучшему. Что с ней? — спросил Толсет у человека, доставившего ребенка в лагерь. Не удержался на ногах, и ее затоптали. Лучок, глядя на девочку, дышал глубоко и размеренно, как будто мог чем-то помочь. А Халса следила за ним. «Довольно», — сказала она наконец. «Вставай, Лучок». Она потащила его прочь от Толсета и умирающей девочки сквозь толпу беженцев. «Куда мы идем?» — спросил Лучок. «Я хочу заставить колдунов спуститься. Мне надоело делать за них всю работу. Я вышибу эту дурацкую дверь, я стащу их вниз по этой дурацкой лестнице и я заставлю их помочь девочке». На сей раз лестница оказалась очень длинной. Но само собой, проклятые колдуны Перфила знали, что она задумала. Похоже, теперь это их любимая шутка — наращивать лестницу до бесконечности. Колдуны дождутся, когда они с лучком доберутся до самого верха и превратят их в ящериц. Может, это не так уж и плохо сделаться юркой ядовитой рептилией? Можно протиснуться под дверь и укусить мерзкого колдуна. Дети поднимались и поднимались, спотыкаясь и прыгая через ступеньки, и уже казалось, что они взбираются прямо в небо. Когда лестница внезапно закончилась, девочка не смогла остановиться и так стукнулась лбом о дверь, что перед глазами заплясали звёздочки. холса Наклонился к ней лучок. Он выглядел до того напуганным, что она едва не рассмеялась. «Всё хорошо», — ответила кузина. «Было бы, если бы не колдуны с их увертками». Она постучала в дверь, а потом заколотила кулаками. «А ну выходите!» «Что ты делаешь?» — удивился мальчик. «Никакого толка. Надо было топор прихватить». Да я попробую». Халса пожала плечами, и Лучок отлично расслышал ее мысль. «Вот глупый». «Давай, попробуй», — сказала она вслух. Лучок приложил ладонь к двери и толкнул. Она распахнулась. Оглянувшись на Халсу, мальчик сказал. «Прости». Халса шагнула через порог. Посреди комнаты стоял стол, на котором горела одинокая свеча. «Дальше». Ровно заправленная кровать, на стене зеркало. И никаких колдунов перфила. Даже под кроватью, уж халса это проверила. Подойдя к окну, девочка выглянула. Прямо под ней на луго раскинулся наспех сооружённый лагерь, а дальше расстилались болота. Открытая вода сияла серебром. Восходящее солнце буднично взбиралось на небо. Смотреть на окна других башен отсюда было непривычно. Но они все пустовали. Над трясиной парили белые птицы. «Не это ли колдуны?» — подумала Халса и пожалела, что у нее нет лука и стрел. «А где же колдун?» — спросил Лучок. Он потыкал пальцем в кровать. «Может, колдун превратился в нее? Или в стол? Способен ли человек обернуться столом?» «Нет никаких колдунов!» — воскликнула Халса. «Но я же чувствую их», — вздохнул Лучок, а потом вздохнул ещё глубже. Он, можно сказать, ощущал их запах, как если бы колдуны превратились в дымку или туман. Мальчик громко чихнул. Услышав шаги на лестнице, они схался и обернулись. Вдруг колдун идёт к ним. Но это оказался всего-навсего Толсет, усталый, взмокший, словно он преодолел очень много ступенек. «Где колдуны Перфила?» Набросилась на него девочка. «Погоди, дай чуть-чуть отдышаться». Халса топнула ногой, а лучок уселся на кровать, мысленно попросив прощения на тот случай, если это и в самом деле колдун. «А может, колдун — это свеча? Интересно, что будет, если попробовать задуть колдуна?» «А Халса готова лопнуть от злости», — подумал он. Толсот присел на кровать рядом с лучком. «Это случилось давным-давно», — начал он. Отец нынешнего короля посидел колдунов Перфила. У него были вещи и сны о своем сыне, тогда еще малыше. Сны пугали его величество. Колдуны подтвердили, опасения не беспочвенны. Его сын рано или поздно сойдет с ума, по его вине начнутся войны и голод. Старый король рассверепел. Он повелел своим верным слугам сбросить колдунов с башен. Приказ был успешно выполнен. «Погоди!» — воскликнул Лучок. «Погоди! А что стало с колдунами? Они обернулись белыми птицами и улетели?» «Нет», — покачал головой Толсет. Люди короля перерезали им глотки, а вниз летели уже трупы. Я в тот день отсутствовал, а когда вернулся, увидел только разграбленные башни и мёртвых колдунов. «Нет!» — возмутилась Халса. «Почему ты врёшь? Я знаю, что колдуны где-то здесь. Они каким-то образом прячутся. Они тросы!» «И я их чувствую», — согласился Лучок. «Идите, взгляните!» Толсот встал и подвёл детей к окну. Внизу они увидели Эссу и других слуг колдунов, ходивших в толпе беженцев из Перфила. Две старухи, которые никогда ни с кем не разговаривали, разбирали куча старой одежды и одеял. Тощий мужчина пытался привязать корову. Берт придерживал дверцу самодельного курятника, а другие дети загоняли туда птиц. Одна из девочек помладше, Перла, напевала колыбельную младенцу. Её голос, хрипловатый, но довольно приятный, поднимался до самых окон башни, откуда выглядывали толстый халса и лучок. Эту песню они узнали — В ней речь шла о том, что всё будет хорошо. «Как же вы до сих пор не догадались», — сказал детям Толсот колдун Перфила. «Колдуны есть, вот только большинство из них молоды, и они вошли в полную силу. Но всё ещё может закончиться хорошо». «Так это Эсса — колдунья Перфила», — удивилась Халса. Эсса с лопатой в руке подняла голову, будто услыхала девочку. Улыбнулась, пожала плечами, будто желая сказать «Может, я, а может и не я, но шутка-то удалась, согласись». Толсет развернул халсу и лучка так, чтобы они оказались прямо перед висевшим на стене зеркалом. Сжал ненадолго их плечи своими сильными пятнистыми руками, будто желая придать храбрости, а потом указал на отражение. Пока дети изумлённо таращились на самих себя, Толсет смеялся. Он хохотал так громко и фыркал так стильно, что слёзы полились из глаз. Халса и Лучок, не в силах сопротивляться веселью, тоже захихикали. Комнату колдуна переполняла магия, как и болото, и Толсета, и зеркало. Да и дети тоже дышали магией. Толсет ткнул пальцем в зеркало, а его отражение указало на халсу и лучка. «Они перед вами. Вы не узнали их? Вот они, колдуны перфила